Шестнадцатая глава. Мы сидим в тесной комнатушке, вызывающей чувство клаустрофобии. От Эйдана меня отделяет пустой стул. Эйден машинально пролистывает что-то в телефоне, его лицо ничего не выражает. Время от времени он бросает взгляд в мою сторону, а затем быстро отводит глаза. Я щелкаю пальцами, и это единственный звук, который нарушает тишину, помимо негромкого тиканья часов. Знаю, это наверняка сводит Эйдена с ума. Он всегда ненавидел, когда я хрустела костяшками пальцев. Мой взгляд прикован к окну. И я вглядываюсь в серый пейзаж внешнего мира. Снова падают снежинки, крупные и быстрые. Они кружатся по земле на сильном ветру. Снег идет каждый день, постепенно все больше и больше заметая бункер. Звонит телефон Эйдена, и мы оба подпрыгиваем. Громкая радостная мелодия звучит зловеще неуместно в этом тесном помещении. Покосившись на меня краем глаза, Эйден встает, поворачивается ко мне спиной и выходит из комнаты, пока я провожаю его взглядом. Он закрывает за собой дверь, но, к счастью, замок не защелкивается, и створка чуть-чуть приоткрывается обратно. Этого достаточно, чтобы расслышать его голос. Алло, шепотом отвечает Эйден. Его голос хриплый, надтреснутый от беспокойства и напряжения последних 48 часов. Я немного сдвигаюсь вбок на своем стуле, чтобы оказаться как можно ближе к приоткрытой двери. Это должно быть Хелен. Приехав, я ожидала увидеть, что она выйдет из машины, но Эйден захлопнул дверцу и запер автомобиль. Он попросил ее не приезжать, или она сама решила остаться дома. Он молчит, и я слышу приглушенный лепет ее слов. Поворачиваю голову, чтобы заглянуть в дверной проем. Эйден прислонился к стене, шаркает ногой по тускло-серому ковровому покрытию. И прижимает трубку к уху. Его глаза потускнели, плечи поникли. Я в порядке, клянусь. Просто очень устал. Он снова делает паузу, откидывает голову к стене и закрывает глаза. Нет. Нет, мне действительно не нравится эта идея. Я придвигаюсь еще ближе к двери. Медленно, чтобы он меня не услышал. Знаю. Да, я знаю, что ты хочешь быть здесь ради меня и Фрей. Я ценю это, правда, ценю, но... Это просто очень деликатный момент, особенно сейчас. Ты же это понимаешь, да? Он попросил ее не приезжать. Эйден молчит, пока она продолжает бубнить что-то в трубку, открывает глаза и вдруг замечает меня. Его взгляд вспыхивает. Ладно, мне нужно идти. Да. Нет, мне действительно нужно идти. Нет, не приезжай. Не попрощавшись, он кладет трубку. Он толкает дверь и снова садится. Но на этот раз на стул рядом со мной. Близость нервирует. Находиться наедине с ним нервирует. Я всё та же Наоми, а он всё тот же Эйден. Все, чем мы когда-то были. все, что у нас когда-то было, тесно связывает нас вместе. Все в порядке? спрашиваю я, пока Эйден ёрзает на неудобном пластиковом стуле. Ага, хорошо. Как? Он умолкает, не закончив предложение. Где Хелен? Она приедет отдельно? Знаю, что не следует спрашивать, но ничего не могу с собой поделать. Я сказал ей не приезжать. Я поворачиваюсь к Эйдену. Почему? Потому что, несмотря на то, что ты очень разозлила меня тем, как вчера обошлась Хелен, я понимаю, как все это тяжело для тебя. Отвечает он, продолжая смотреть в пол. Как несладко тебе пришлось в прошлом. Я сейчас не только о Фрейе, обо всем. О Хелен. О том, как ты о нас узнала. Как я узнала. В прошлом году Эйден позвонил мне одним декабрьским утром и попросил встретиться с ним в Монтами. Это важно, сказал он. Я так сильно прижала телефон к лицу, что после разговора на коже остался красный прямоугольник, горячий на ощупь. Визуальное напоминание о словах Эйдена. «Мне нужно тебя увидеть, прошу». В деревенском пабе я села за угловой столик, откуда открывался лучший вид на большие двойные двери. Каждый раз, когда они открывались, я пыталась предугадать, как пройдет вечер. После расставания Эйден не просил меня о встрече с глазу на глаз. И это слово «нужно» заставило моё сердце выпрыгнуть из груди в небо. «Вот оно», — подумала я, — «то, чего я так долго ждала. Он хочет вернуться домой». Пока я смотрела на дверь, сжимая пальцами ножку бокала, в моей голове возникла картина, как Эйден пробирается ко мне через толпу посетителей паба. Я представила его нерешительную улыбку и уже почти ощутила его поцелуй на своей щеке. Последний раз, когда я приезжала навестить Фрейю, Эйден обнял меня на прощание, и я съежилась в его объятиях, растворяясь в них, исчезая, как бумага, погруженная в воду. Я так сильно скучала по нему. Дверь скрипнула, открываясь, и я вытянула шею, чтобы рассмотреть вход за спинами людей, сидящих за соседним столом. И тут воображаемая картина стала реальностью. Ко мне шел Эйден. Я улучила момент, чтобы понаблюдать за ним, из-под тяжка кинуть его взглядом, прежде чем он заметил меня. Эйден с такой легкостью пробирался сквозь толпу, осторожно коснулся чужого плеча, пытаясь протиснуться мимо, подружески бросил «извиняюсь большой компании молодых фермеров, которые загораживали одну сторону бара». Эйден был одет в костюм, но снял галстук, кончик которого торчал из переднего кармана. Воротник его рубашки был расстёгнут, и меня насквозь пронзило воспоминание о сотнях раз, когда я утыкалась лицом в это самое место. «Наоми!» — окликнул меня Эйден, и я перестала слышать разговоры окружающих, чужой свист и хохот, словно кто-то нажал кнопку отключения звука у всех, кроме него. С улыбкой на лице он направился с противоположной стороны бара к моему столику, с полуулыбкой, при которой только один уголок рта был приподнят. Мне следовало сразу понять по одной этой улыбке, что Эйден явился не для того, чтобы сообщить мне хорошие новости. Сказать, что он все еще любит меня и хочет вернуться домой. Он так улыбается только тогда, когда чувствует себя неловко. Это защитная улыбка. Она призвана обезоружить противника. Наблюдая, как Эйден приближается ко мне, я попыталась собраться с мыслями. Как нам лучше возобновить отношения? Стоит ли мне встать? Я задумалась. Поприветствовать его? Но как? Поцелуем в щеку Или лучше обнять? Я гадала, как мы умудрились стать чужими друг другу после всего, что так тесно нас связывало. И как нам теперь преодолеть эту стену недопонимания? Эйден по-прежнему тот мужчина, которого я давно знаю, дружелюбный, забавный, умеющий любить, убийственно честный. Тот самый мужчина, с которым я познакомилась в баре у реки. Тот, кто откидывал мои волосы, когда меня рвало каждое утро на протяжении первых пяти месяцев беременности. Тот, кто фальшивил вместе со мной в караоке, хотя он ненавидит петь. Мужчина, который самоотверженно заботился обо мне, когда я была на это не способна, Он по-прежнему тот мужчина, за которого я вышла замуж. Но он также и тот мужчина, который ушел. Привет. Эйден наклонился и запечатлел дружеский поцелуй на моей щеке, поближе к уху подальше от губ. «Как дела?» «Отлично», — ответила я, перекидывая волосы через плечо. «А у тебя как дела?» Все хорошо, все хорошо». Эден умолк, его взгляд метался по пабу, избегая меня. Помню, я решила, что он тоже волнуется. Я подумала, что это хороший знак. «Спасибо, что согласилась встретиться», — продолжил он. Я улыбнулась. «Не за что, я заказала тебе выпить». Эйден взял пиво, сделал глоток и, наконец, посмотрел мне в глаза поверх края бокала. «Спасибо». «Пожалуйста». Я ждала, когда Эйден начнет разговор, пустится в разглагольствование, помогая себе широкими жестами. Но он ничего не сказал. Просто сделал большой глоток из своего бокала, и между нами повисла неловкость. «Итак, о чем ты хотела со мной поговорить?» Он поставил свой бокал на стол. «Удар вышел тяжелым, и так оно и было». Это положило начало натиску. Гильотина с глухим стуком опустилась вниз. «Мне нужно тебе кое-что сказать», — заговорил Эйден, встретившись со мной взглядом. Его пальцы лежали совсем рядом с моими, и я смотрела, как они слегка потирают деревянную столешницу, испещренную бесчисленными круглыми отметинами, следами бокалов, которые годами поднимали за здравие и за упокой, и во время разговоров, подобных нашему. Пальцы Эйдена перестали двигаться, и он вытянул их вперед так, что они коснулись моих. «Тебе это не понравится. Я не хочу причинять тебе боль, но ты заслуживаешь услышать это от меня. Лично». Я поджала пальцы, чтобы не ощущать его прикосновений, и сжала их в кулак. «Говори уже», — прошептала я, по-прежнему ощущая, будто мир вокруг нас погрузился в тишину, хотя мой голос, вероятно, потонул в криках и смехе. «Я кое с кем встречаюсь. Уже некоторое время». Все замедлилось. Губы Эйдена двигались с запозданием, когда он произносил мое имя, и жужжание заполнило мои уши. «Кто она?» Он помедлил, разглядывая мое лицо. От этой небольшой заминки у меня по спине пробежали мурашки. «Эта женщина явно нам не чужая». «И тогда я все поняла. Это Хелен». Слова были произнесены быстро, грубо, будто острым ножом чиркнули по сердцу. Раз — и все. «Хелен?» — запинаясь, переспросила я. «Моя Хелен?» «Да, прости». Я жалею, что не ответила взвешенно, с достоинством, или что было бы еще лучше. Не высказала ему все, что о нем думаю. Не показала ему свой гнев. Боль предательства. Любая гамма эмоций была бы лучше, чем то, что я сидела и стукала, не в силах выдавить ни слова. Я перестала существовать. Эйден попытался меня разговорить. Скажи что-нибудь, прошептал он. Что угодно. Но я не могла. Прости, повторил он. Я не хотел тебя ранить. И он ушел. Я посидела несколько минут, пока мир снова не обрел четкость. Затем порылась в сумке в поисках телефона и открыла перечень с последними совершёнными звонками. Как и всегда, увидела там её имя. Я осторожно нажала на него пальцем, словно оно могло укусить, и поднесла динамик к уху. Гудки шли и шли, а потом включилась голосовая почта. Я снова нажала на её имя, но на этот раз прозвучал лишь один гудок. Она отклонила мой звонок. Очевидно, всё, что она мне задолжала, Все, что я заслужила, — это механический голос робота, предлагающего оставить сообщение после гудка. Оглушительный шум эхом отдаётся в моих ушах, и я трясу головой, чтобы избавиться от воспоминаний. «Я также хочу извиниться за вчерашнее», — говорит Эйден. «Вчерашнее?» — он прикусывает пухлую нижнюю губу. За то, как я набросился на тебя. Я не хотел, просто...» Эйден проводит рукой по лбу, где кожу глубоко прорезали морщины от напряжения. «Мне хотелось кого-то обвинить. Обвинить тебя проще всего». Чувство вины сдавливает моё сердце. «Знаю. Возможно, я это заслужила». Эйден тянется через мои колени и сжимает мою руку. От его прикосновения по всему телу пробегает жар. Он не прикасался ко мне с тех пор, как... Это было слишком давно. «Не говори так». Его большой палец потирает тыльную сторону моей ладони. «Ты не сделала ничего плохого». Я пристально смотрю на Айдена, выискивая подозрения в его глазах. «Неужели он действительно верит, что я говорю правду?» «Почему ты не винишь меня?» Шепотом спрашиваю я. «Как ты можешь не винить меня после всего, что произошло?» Он опускает взгляд на наши руки, сплетенные у меня на коленях. Обручальное кольцо, которое Эйден подарил, мне трется об обручальное кольцо, которое она выбрала для него. Знаю, это может показаться странным после всего, но... Ты хорошая мама. Я знаю, как сильно ты ее любишь. Я знаю, ты бы не причинила ей вреда. Мои губы дрожат, и какое-то время никто из нас не произносит ни слова. Эйден. Что такое? Он хмурится, различив тревогу в моем голосе. Я оглядываюсь через плечо на дверь. Мы по-прежнему одни. «Ты им рассказал?» Шепотом спрашиваю я. «О том, что произошло?» «Обо мне». Он смотрит на меня, приподняв брови и открыв рот. Я замираю и задерживаю дыхание в ожидании, что Эйден как-нибудь подтвердит или опровергнет мои подозрения. «Пожалуйста, пусть он ничего им не говорил». Эйден качает головой, и я выдыхаю. Перед глазами все кружится. «Нет», — шепчет он, поглядывая на дверь поверх моей головы. «Я им не сказал и не скажу. Я быстро и благодарно киваю, не в силах поверить своим ушам». «Знаю, мы прошли через целую тонну дерьма, но я всегда буду заботиться о тебе. Ты ведь понимаешь это, да?» Он наклоняет голову. «Я бы никогда добровольно не причинил тебе боль». «Да». Мы сидим в уютной тишине, похожей на забытую в глубине шкафа пижаму, которая вдруг нашлась и без труда налезла по фигуре. Я бы все отдала, чтобы бесконечно сидеть вот так, в этой приятной, противоречивой, мучительной тишине. Ее здесь нет. И он все еще держит меня за руку. «Простите, Эйден, Наоми...» Кейт открывает дверь, и мы с Эйденом отпрыгиваем друг от друга. Ощущая пустоту на месте прикосновения его пальцев, я сжимаю кулак. Мне нравится Кейт. Легко понять, почему она выбрала такую работу, полную эмоций. Ту, от которой нелегко отрешиться, уходя домой в конце дня. Такую, что никакая забота о себе или личная радость не смоет с души пятно чужого горя. Кейт добрая и сразу вызывает доверие. Она тщательно подбирает слова. Она неравнодушна. Мне жаль, что в моем случае она сопереживает напрасно. Сопереживает лжи. И мне... Жаль, что я заставила ее заботиться обо мне. «Извините, что прерываю, но мы готовы». Ее взгляд перескакивает с меня на Эйдена и обратно. «Вы оба в порядке? Начнем? «Не забывайте, вы не обязаны этого делать. Детектив-сержант Дженнинг может выступить сам». Эйден хмурится. «Нет, мы хотим это сделать. Нам нужно это сделать». Он сказал, что это поможет. Она кладет руку ему на плечо. Ну, люди гораздо чаще откликаются, когда слышат призыв о помощи от родителей, а не только от представителей полиции. Да, мы хотим это сделать. Эйда наглядывается на меня, решительно поджав губы. Мы готовы. Я послушно киваю, и мы встаём. Момент близости ускользает. Пресс-конференция. Та самая травмирующая психику передача, которую вы видите по телевизору и сразу испытываете желание переключить, но просто не можете оторвать глаз от ужаса родителей, рыдающих на коленях от горя, пока полиция сообщает подробности о ребенке и просит откликнуться всех, у кого есть какая-то информация. И вот теперь это мы. Эти родители. Я и Эйден. Всякий раз, увидев в новостях сообщение об исчезновении детей, Я анализирую поведение родителей, язык их тела, то, как они говорят. И, как и многие другие люди, я всегда задаюсь одними и теми же вопросами. Стараюсь не… Этих бедных родителей терзает самая страшная боль в их жизни. А мы осуждаем их, когда и на что они способны. Они что-то знают? Они как-то замешаны? Что им известно? Теперь кто-то другой, удобно расположившись на диване, будет изучать меня, пока я умоляю с экрана. Они будут задавать себе те же самые вопросы. Держась рядом, мы с Эйденом следом за Кейт выходим из комнаты и идём по длинному коридору. Пока мы идем бок о бок, наши руки соприкасаются, и знакомая дрожь поднимается к моему плечу, а затем покалывает спину. Сейчас я чувствую, что мы с Эйденом стали ближе, чем до расставания. Он тоже это чувствует. Я вздрагиваю, если бы он знал правду. Но в чем заключается правда? Я резко вдыхаю, когда Кейт придерживает дверь и пропускает нас вперед. На нас обрушивается стена шума и яркого света. Зал битком набит, стулья тянутся от стены к стене, фотографы стоят на коленях перед первым рядом, готовые сделать идеальный снимок. Репортеры жаждут выдать самый сенсационный заголовок, раскрыть секреты, вывести меня на чистую воду. Разве не этого они всегда хотят? На самом деле им на нас наплевать. Их волнует лишь сюжет истории. Но при нашем появлении первые ряды умолкают, шумы суматохи постепенно стихают, тишина волной распространяется к задней части помещения. На небольшом возвышении установлен стол, за которым стоят три стула: один для Дженнинга, один для Эйдена и последний для меня. Фотографию Фрей, которую я передала полиции, превратили в два больших плаката, которые установили по обе стороны стола. При виде дочери перед моими глазами все плывет. Но Кейт выходит вперед и загораживает собой плакаты, и я переключаюсь на то, как она улыбается нам и кивает в знак поддержки. Я поднимаюсь на возвышение и падаю в ослепительный луч, который освещает нас и наши горе. Темные круги под глазами, измождённые желтоватые лица, расширенные безжизненные зрачки. Мы втроем одновременно садимся, и я закидываю ногу на ногу, смотрю на море людей. Неужели они вглядываются в каждое мое движение? Неужели кто-то будет смотреть эти кадры и анализировать язык моего тела, жесты рук, выражение лица? Поворачиваю голову в поисках Кейт и ее утешающей улыбки, но за ее спиной маячит еще более нужная мне поддержка. Руперт, он улыбается мне и кивает. Ты сможешь. Одними губами произносит он. Я киваю и кладу руки на стол. Пальцы сами начинают привычную процедуру: щелк, щелк, щелк. Но я останавливаю себя и вместо этого принимаюсь крутить кольца, потирая их одно о другое, и сосредотачиваюсь на дыхании. Вдох, затем выдох. Вдох, затем выдох. В этом мгновение, пока никто не успел нарушить молчание, десятки пар глаз устремлены на меня и Эйдена. Полиция надеется, что пресса превратится в армию собак, высокоэффективных гончих, которые будут вынюхивать правду. Но я вижу стаю волков, рычащих и обнажающих ослепительно-белые зубы. Они разорвут меня на куски. Кейт выходит вперед и останавливается перед возвышением. «Спасибо вам всем, что пришли». Ее обычно поставленный голос тонет в огромном помещении. Детектив-сержант Дженнинг готов ответить на вопросы, но родители сегодня на них отвечать не будут. Уголки ее рта опущены, мешки под глазами набухшие и серые. Похоже, она не спала с тех пор, как прибыла на ферму. Сидящий рядом со мной Дженнинг начинает говорить. «Меня зовут детектив-сержант Майкл Дженнинг. Я работаю в составе команды, расследующей исчезновение Фрей Уильямс. Фрей 4 года, она живет со своим отцом Эйденом Уильямсом в Лондоне. Однако в последний раз ее видела мать, Наоми Уильямс, утром 20 ноября в своем доме, расположенном близ Ройстона». Он делает паузу, и несколько вспышек освещают темное пространство перед возвышением. «Мы провели тщательный обыск дома и прилегающих земель и собираем улики для судебной экспертизы, которые помогут в дальнейшем расследовании. Однако нам нужна помощь общественности. Вы — наш самый эффективный инструмент», — Дженнинг смотрит прямо в объектив телекамер и показывает на плакат с изображением Фрей. «Вглядитесь в ее лицо». «Видели ли вы этого ребенка за последние 48 часов? Поделитесь её снимком в социальных сетях. Держите ухо востро. Если у вас есть какая-либо информация о девочке, пожалуйста, позвоните на выделенную линию, которая отображается на экране. Теперь предоставляю слово ее родителям». Дженнинг откидывается на спинку стула, и Эйден поднимает брови, глядя на меня. Я слегка поворачиваю голову слева направо, движение почти незаметное. Он понимающе кивает и смотрит на море журналистов. Вспышки камер напоминают автоматные очереди. Мы с Наоми хотели бы поблагодарить всех полицейских, которые в настоящее время прочесывают местность в поисках нашей дочери. Эйден смотрит на меня, и я добродушно улыбаюсь. Не знаю, что делать с лицом. Каждое незначительное движение кажется излишне подчеркнутым, словно кто-то смотрит на меня под микроскопом. Моргание век. Подергивание мимических мышц, попытка наморщить нос, опустить брови. Я болезненно осознаю их все, пытаюсь расслабить лицо, придать ему безразличное выражение. Но что, если выражение моего лица покажется кому-то слишком безразличным? Что, если я кажусь лишённой эмоций, как монстр? Или люди подумают, что я просто оцепенела? «Прекрати это, Наоми!» «Мы хотели бы поблагодарить всех до одного жителей Истхэмптона и прилегающих районов, которые сплотились вокруг нас за последние 48 часов, чтобы поддержать и помочь в поисках Фреи». Эйден умолкает. Его взгляд прикован к огромным плакатам с фотографией Фреи, висящим по обе стороны от нас. Он глубоко вдыхает, затем, изогнув губы в форме буквы О, медленно выдыхает, прежде чем снова посмотреть на толпу. Камера стрекочет вспышками. Нашу дочь зовут Фрея Грейс Уильямс. 16 августа ей исполнилось 4 года. Она довольно маленькая для своего возраста и в момент исчезновения была одета в пижаму с единорогом и розовое пальто с серой отделкой. Она красивая маленькая девочка. Счастливая, добрая, умная. Она очень робкая и не любит, когда с ней разговаривают незнакомцы. Так что если вам покажется, что вы ее видите... Постарайтесь не выпускать из виду и позвоните в полицию. Пожалуйста. Эйден откашливается. Но причина, по которой мы боимся худшего, заключается в том, что... Мы знаем, что Фрея не стала бы уходить из дома. Ничто не заставило бы ее сделать это. Так что, пожалуйста, если вы знаете, где Фрея, если она у вас или вам известно, у кого она, пожалуйста, помогите вернуть ее в целости и сохранности домой, к нам, ее родителям. Мы так сильно ее любим. Мы не знаем, как будем жить без нее. Прежде я была не в состоянии смотреть на Эйдена, не в состоянии наблюдать за тем, как он так открыто изливает свое горе. Но теперь я отважилась взглянуть на него и вижу, что по его лицу непрерывным потоком текут слезы. Я подаюсь вперед и беру его за руку, не в силах сопротивляться инстинктивному желанию утешить его. Может, это неуместно? Хелен вряд ли такое понравится. Эйден смотрит на мою ладонь, колеблется всего секунду, а затем накрывает ее другой рукой. И вот он, образ идеальной, разбитой горем семьи. Эту картину я вижу на каждом новостном канале, на первой полосе каждой газеты с заголовками. Отчаявшиеся родители умоляют вернуть их пропавшую дочь. Вот их главный материал. «Прошу вас, не оставайтесь в стороне. Поступите правильно и верните ее нам. Мы не можем понять, зачем кому-то понадобилось это делать». Но нам важно лишь вернуть ее. Вот что сейчас имеет значение. Меня не волнует, почему она пропала. Я просто хочу, чтобы она вернулась целой и невредимой. Пожалуйста. Пожалуйста, не причиняйте ей вреда. Просто верните ее обратно. Верните ее домой. Меня начинает трясти. Ладони взмокли и стали липкими. И я не могу нормально дышать, сколько бы раз не повторяла свою мантру «вдох, затем выдох». Мне не хочется учащенно дышать или падать в обморок, но, по крайней мере, это избавило бы меня от необходимости говорить. Наоми, ты в порядке?» Глаза Эйдена расширены от беспокойства. «Я не могу этого сделать. Пожалуйста, не заставляйте меня это делать. Но все смотрят на меня, ждут, когда я заговорю. Ожидают, когда настанет очередь матери выплескивать печаль под ярким светом репортерских вспышек. Эйден по-прежнему смотрит на меня, нахмурив брови, и мое лицо вспыхивает под жаром его взгляда. Больше не лги. «Но скажи что-нибудь». Я, «Я не знаю, что сказать», — шепчу я, и микрофон, прикрепленный скотчем к передней части стола, разносит мой голос по помещению. Слышать его странно, словно говорит кто-то другой. Обычно люди не могут заставить меня замолчать, но сейчас Мое дыхание очищается, и я чувствую, как маниакальная улыбка начинает преображать мое лицо. «У меня нет слов», — продолжаю я. «Слова...» «Слов не хватает». «Дыши, Наоми, дыши». Менее трех суток назад я читала дочери сказку на ночь и укладывала ее в постель. Пожелала ей спокойной ночи поцеловала в лоб и вдохнула ее запах. Моей малышки. А теперь я сижу здесь, перед всеми вами. А ее нет. Как это возможно? Я не понимаю. Не могу этого понять. Я оставила ее одну, а теперь ее нет. Внезапно. Она исчезла. Растворилась в тумане. Моя Фрейя. Я просто хочу, чтобы она вернулась. Пожалуйста, я хочу ее вернуть. Верните мне дочь. Пожалуйста, верните мне дочь. Умоляю вас! Верните ее мне! И я смотрю в потолок. Верните ее обратно. Закончив говорить, я опускаю взгляд. Повисла тишина. Затем, когда я поднимаю лицо, по залу прокатывается быстрый вздох, и камеры начинают стрекотать вспышками.